Глава 105 Специалист из службы системной безопасности, Рик Пэриш, наконец объявился на пороге кабинета Нола Кей с одним-единственным листом бумаги в руках. «Почему так долго?» — возмутилась Нола. «Я же велела немедленно». «Простите», — поправляя на длинном и стал стенными, как бутылочная донышко линзами, — сказал Рик. «Хотел побольше разузнать, но...» «Покажите, что нашли». Пэриш протянул ей распечатку. «Это урезанный документ, выжимка, но суть вы поймете». Нола в изумлении пробежала глазами страницу. «Пока не выяснил точно, как хакеру удалось к нам пробраться, похоже, в наш поисковик запустили паука-делегатора». «Да без разницы», — отрываясь от текста, выпалила Нола. «Зачем вообще нам секретный документ про пирамиды, древние порталы и символоны с гравировкой?» Поэтому я столько и провозился. Хотел выяснить, какой именно файл пытались выцепить. Проследил путь. Пэрриш помолчал и откашлялся. Обнаружилось, что документ этот хранится в разделе, персонально закрепленном за директором ЦРУ собственной персоной. Нола резко развернулась к нему решив, что ослышалось. «Начальник Сато хранит у себя документ про масонскую пирамиду?» Она знала, что нынешний директор, как и многие другие среди высшего руководства ЦРУ, занимает высокий пост в масонских рядах. Однако хранить масонские тайны в служебном компьютере такого она себе даже представить не могла. Впрочем, если подумать... Сколько всякого разного пришлось узнать за прошедшие сутки, станет ясно, что в этом мире возможно все. Агент Симкинс лежал на животе, надежно укрывшись за кустами. Его взгляд был прикован к обрамленному колоннами входу в храм Алмаз. Никого и ничего. Внутри по-прежнему темно, а к двери снаружи никто не подходит. Повернув голову, он проверил, как там Беллами. Архитектор мерил шагами дорожку в центре Франклин-сквер, и вид у него был замерзший. Очень замерзший. Симкин заметил, как он ежится и дрожит. Завибрировал сотовый. Сато вызывает. «Насколько опаздывает объект?» Без предисловий спросила она. Симкин сверился со своим хронометром. Объект говорил, что будет через двадцать минут. Прошло почти сорок. Что-то не так. Его не будет, заключила Сату. Операция окончена. Симкинс понимал, что она права. От Хартмана вести имеется? Нет. С колора махается, он на связь не выходил. И я до него дозвониться не могу. Симкинс похолодел. «Если так, то дело действительно плохо». «Я только что связалась с бойцами подмоги. Они его тоже потеряли». «Вот дерьмо». «Они отследили по GPS местонахождение Кадиллака?» «Да. Жилой дом на Колорама — ответила Сато. «Собирайте своих орлов. Сворачиваемся». Да отбой, Сато обвела взглядом величественные силуэты зданий, вырисовывающиеся на фоне неба американской столицы. Пронизывающий ветер раздувал полы легкого пиджака, и директор службы безопасности обхватила себя руками, пытаясь согреться. И новая Сато была не из тех женщин, что станут дрожать от холода или страха. Однако сейчас она дрожала.